Глава пятая «Этого никогда не будет», — произнесла еще раз мысленная девочка, когда после вечерней молитвы воспитанницы поднимались парами по лестнице в дартуар. В спальне средний отделенок было особенно тихо в этот злополучный вечер. Воспитанец перед ужином водили в баню, и они теперь в белых головных косыночках на головах и в теплых байковых платках, покрывающих плечи, сновали по обширной спальне и прилегающей к ней умывальной комнате и по длинному полутемному коридору, тихо шепотом делясь между собой впечатлениями минувшего дня. Павла Артемьевна, все еще не успокоенная после утреннего происшествия, ссылаясь на головную боль, раньше обыкновенного ушла в свою комнату, Приказав дежурной воспитаннице притушить в обычное время лампу. Но лишь только она исчезла за дверью спальни, чуть слышное до сих пор шушуканье перешло в оживленную горячую болтовню. Из дартуара старших прибежала фенечка и со слезами кинулась на шею Наташи. «Милая моя! Сердце мое! Золотенькая! Красивенькая моя! Куколка! Прелесть моя бесценная! До чего мы дожили!» как нас еще земля-то терпит! Ах ты, Господи, тебя мою радость накажут, тебя, золотенькую мою Наташеньку! Ах, Создатель Господь! Ах, Владычица Царица Небесная!» Причитала она тонким жалобным голоском и, разливаясь слезами, целовала руки и платье своего предмета. У той на ее подвижном личике давно исчезли последние следы волнения. Уже по-прежнему лукаво блестели и щурились черные влажные глаза. И сверкали в улыбке белые зубы. «Ну, пошла, поехала!» Отмахиваясь рукой и слегка отталкивая от себя фенечку, произнесла Наташа. «Терпеть не могу, когда по мне точно по покойнику воют, словно бабы в деревне». «Да как же, Наташенька! Да ведь завтра накажут тебя! стригут принцесса моя, красавица чернокудрая!» Снова затянула фенечка театральным жестом, заламывая руки. «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялась Наташа. «И откуда только? Из какого романа ты такие глупые слова выудила? Принцесса чернокудрая! Глупышка! Дурочка ты, фенечка! Даром, что взрослая девица!» Взрослая девица вскинула обиженным взглядом свои темные глазки на обидчицу и затянула снова после короткого молчания. Вот ты всегда так. Вот, тебя больше жизни любят, больше солнышка красного. Зоренька моя, бриллиантовая звездочка, царевна моя ясная, а ты и глядеть не хочешь, и насмехаешься, и высмеиваешь. Стыдно тебе, Наташенька, бесчувственная ты, сердце у тебя мраморное, вот что, никого ты не любишь, да? Сверкающая весельем улыбка мигом сбежала с лица Наташи. Вот неправда. Слегка усмехаясь, мгновенно бледнеет волнение, произнесла всеобщая любимица. «Я не холодная, не бесчувственная. Только люблю-то я тех, кто искренен, кто прост со мною. А ты что ни слова, то книжными выражениями сыпешь. И сама, часто не понимая, мне такие странные и глупые фразы говоришь. А да коли я люблю тебя, обожаю, предметом своим выбрала!» оправдывалась вся красное смущение Фенечка. — А доктора Николая Николаевича ты не обожала, разве? А батюшку отца Модеста, а Антонину Николаевну, да меня еще, когда была в средних, а барышню, что к начальнице ходит, массажистку, а? Не обожала, скажешь? И Наташа, насмешливо и лукаво, смотрела в залевшееся от смущения Фени на лицо. — Вот уж и сплеток от других наслушалась, — произнесла Клементьева, краснея до слез. — А я-то тебе помогаю, работу твою справляю за тебя. — А разве я просила тебя об этом? И лукавые черные глазки стали совсем уж насмешливыми. Финечка окончательно потерялась, пристыженная перед лицом сорока младших воспитанниц. Она сердито взглянула на своего кумира и вдруг неожиданно всхлипнула и выбежала, закрыв лицо передником из дертуара. Хорошо сделала, что ушла. — засмеялась Оня Лихарева. — Надоедливая она до страсти, но и долижется все время. Куда как хорошо. — Небось, теперь уборку за тебя делать не станет, — усмехнулась Пашка Нарекина, просовывая вперед свою лисью мордочку. — Пускай себе. Другие найдутся, сделают. — беспечно усмехнулась Наташа. — Слушай, Румянцева, а как же завтра-то? Ведь встреч будут публично, при всем приюте. экс -армата и костлявая нескладная фигурка Вассы выросла перед Наташиной кроватью, на которой расселось теперь несколько девочек с самой хозяйкой во главе. «Ну нет, дудки. Стригут овец до да баранов, а я не дамся», — расхохоталась беспечно девочка. «Да бросьте все это завтра вспоминать, девицы. Лучше сядем рядком да поговорим лотком. Хотите, расскажу про Венецию лучше?» «Расскажи, расскажи!» Зазвучали вокруг Наташи оживленные голоса. — Прекрасно. Молчите и слушайте. — Дунюшка, иди ко мне поближе. — Вот так. — Дора, и ты лезь на кровать. — Великолепно. В тесноте да не в обиде. — Ну, молчите. Тише вы. Начинаю. И ровный звонкий голосок Наташи полился нежной мелодичной волною, заползая в души ее слушательниц. Когда девочка начинала рассказывать обо всем пережитом ею, ее недавнем, таком богатом впечатлениями прошлом, лицо ее менялось сразу, делалось старше и строже, осмысленнее как-то с первых же слов. Черные глаза уходили вовнутрь глубоко, и в них мгновенно гасли их игривые насмешливые огоньки. А глухая красивая печаль мерцала из темной пропасти этих глаз, таких грустных, и прекрасных. Точно песня лился живой захватывающий рассказ. В нем говорилось о теплой южной стране с вечно голубым небом, с алмазным сверканием непобедимого дневного светила, о синих в полдень и темных ночью каналах, об узких черных гондолах, похожих на плавучие гробы, и певучих мандалинах льющих бесконечно днем и ночью, ночью и днем свои дивные песни о бархатных голосах гондолььеров, о роскошных дворцах дожи отраженных водами каналов, и о море, свободном, как воля, широком, как жизнь. Попутно рассказала Наташа кратко о злодействах и кознях кровожадных Медичи, О несчастной Дагорессе, погибшей в подвале огромного здания, залитой водой, по одному подозрению гневного старого дожа в измене их роду. С захватывающим интересом разливался рассказ Наташи. Затаив дыхание, слушали его девочки. Ярко блестели глаза на их побледневших лицах. Все это было так ново, так прекрасно, так упоительно интересно для них. Голубоглазая Дуня ближе придвинулась к рассказчице. С упоением слушалась она теперь в передаваемой Наташе старинный обряд обручения дожей с Адриатическим морем. «Волны народа, пестрые наряды, певучая итальянская речь, гондола, вся увитая цветами». И сам дождь в золотом венце под звуки труб, лютни литавр поднимается в лодке со скамьи, покрытой коврами, и бросает перстень в синие волны Адриатики при заздравных кликах народа. Эту самую картину видит и во сне часом-двумя позднее впечатлительная Дуня, когда чья-то рука осторожно ложится ей на плечо. Что это? Кто это? Лепечет она, еще не вполне проснувшись. — Вставай, вставай скорее! — слышится у ее уха знакомый певучий голос. — Наташа, что тебе надо? — удивляется Дуня, широко таращав в полутьме слипающиеся сонные глаза. Кругом всюду спят девочки. Задернутый зеленой тевтяной занавеской ночник тускло мерцает в длинной угрюмой комнате. — Что ты, Наташа? — В полутьме лицо Румянцевой кажется длиннее и значительнее, губы плотно сжаты, глаза глядят решительно, неспокойно. — Любишь ли ты меня настолько, Дуня, чтобы помочь мне избежать позорного наказания? — звенит снова металлический Наташин голосок. Дуня, тихая, по обыкновению, сейчас стремительно соскакивает с постели. — Наташа! Лепечет она с испугом. Что ты задумала опять, Наташа? Хочешь ли ты помочь мне? Голос барышни приютки становится резче, нетерпеливей. Она любит полное подчинение и не переносит никаких пререканий. Из Дуни дружна она только потому, что робкая, тихая Дуня подчиняется вполне ее власти. С дорушкой они меньше дружны. Дорушка твердая, и настойчива. У нее своя собственная воля, которую она не отдаст ни за что. «Любишь ли ты меня?» Дуня с восторгом и преданностью глядит в лицо Наташи. Она никогда не говорит ей своей любви, как Фенечка и другие. Ей дико это и стыдно. Но когда Дуня ходит, обнявшись в короткие минуты досуга между часами занятий с Наташей по зале или слушает ее пленительные рассказы из ее Наташиного прошлого житья, Сама Наташа кажется бедной маленькой Дуне какой-то сказочной волшебной феей, залетевшей сюда случайно в этот скучный и суровый приют. Дуня и про деревню свою стала позабывать в присутствии Наташи. И самая мечта, лелеемая с детства, которую жила до появления Наташи здесь, в приюте Дуня, мечта вернуться к милой деревеньке, посетить родимую избушку, Чудесный лес, поля, ветхую церковь со старой колоколинкой. Самая мечта эта скрылась, как бы улетела из головы Дуни. Несложная, покорная натура бывшей деревенской девочки вся с первого дня встречи поддалась обаянию властного и прелестного существа — Барышни приютки. Теперь на смену робкой прежней мечты в душе Дуни родилось новое желание — умереть если понадобится за Наташу, отдать всю свою жизнь за нее. И она, Наташа, еще может спрашивать, любит ли ее Дуня. Голубые глазки девочки в полутьме сверкают, горят. — Наташа, — шепчет та, — все, что хочешь, я сделаю для тебя, Наташа. — Хорошо, — звонким шепотом говорит та, — ты должна мне помочь исполнить что-то. — Ничего не спрашивай, делай то, что я укажу тебе. И Наташа, взяв за руки подругу, ведет ее в умывальню. — Ты понимаешь, чего я хочу? — шепотом осведомляется она у нее по дороге. Голубые глаза изумленно вскидываются в лицо Наташи. — Нет, она, Дуня, не понимает ничего. — Ну? Наташа, зябко пожимаясь и кутаясь в большой байковый платок, половиной которого она накрыла худенькие плечи, дрогнувшие в одной рубашке босой Дуни, шепчет ей на ухо что-то долго и чуть слышно. Лицо Дуни сперва краснеет, потом бледнеет от испуга и неожиданности. — Как, Наташа, ты хочешь... — Молчи, молчи, не спорь, я так решила. Звени точно жужжит пчелкой чуть слышный голосок. И обе входят в умывальник. Газовый рожок горит здесь тускло. Дальний угол комнаты прячется в темноте. Там табуретка. На нее опускается Наташа. — На, бери скорее и действуй! — говорит она тем же шепотом и передает Дуне какой-то слабо блеснувший при тусклом свете металлический предмет. Дрожащие худенькие ручонки едва справляются с непосильной задачей. Босая. Дрожа всем телом, Наташа получасом позднее впереди Дуни на цыпочках пробирается в дортуар. На голове ее тоже белая косынка, которую носят целые сутки после бани воспитанницы. И байковый платок покрывает плечи. Все как прежде. Лязгая зубами и трясясь как в лихорадке, Дуня крадется за ней. У нее в головной косынке завязано что-то мягкое и пушистое что она готова прижать к груди и облить слезами. «Ах, Наташа, Наташа, бедовая головушка! И зачем только я послушалась тебя?» шепчет беззвучная девочка, и тяжелая тоска камнем давит ей грудь. «Вздор!» возражает ей в темноте звонкий шепот. «Вздор! Так и и надо! Так и и надо! Сказала, что не будет по-ихнему, вот и не будет ни за что!» Через десять минут Наташа спит, как убитая в своей постели, а Дуня долго и беспокойно ворочается до самого рассвета без сна. И тоска ее разрастается все шире и шире, и тяжелой глыбой наполняет трепетное сердце ребенка.